106. Не следует удивляться, что так много говорится о лжи, и в особенности о лжи по отношению к тому, кто ведёт. Отцом лжи назван сам сатана, а служители его его дети. Служители лжи дети павшего, но когда ты великого духа при контакте со светом лжь является поворотом рукоятки выключателя, и контакт получается с тьмой. служа свету, но в контакте с тьмою, становится человек домом в себе разделённым и потом я брёкшим себя на рушине. Если ложь нетерпима вообще топ отношению к ведущему, она совершенно недопустима, ибо приводит к страшным последствиям и явному сотрудничеству с тьмою. Знайте, такой ложью отдаёт себя ученик во власть тёмных и становится в ряды сынов тмы.